двадцать 21. Перераспределение. У меня завтра выступление, поэтому я думаю, вы меня простите, начала Елена, резко встав с дивана. "Нет уж, вас я никуда не отпущу", сыщик попытался перекрыть ей дорогу. "Что происходит? Объясни же", потребовал немец. «Никто не вправе меня задерживать!» — крикнула девушка и шагнула вперед, словно намереваясь пройти сквозь сыщика. «Я пошла отсюда!» «Мадемузель!» — растерянно воскликнул немец обиженно, когда девушка оттолкнула Алана в сторону совершенно беспардонно. «Я сейчас все объясню!» — воскликнул он, обращаясь к немцу. «Все дело в том, что...» «Я не смогу тебе помочь, если ты сейчас уйдешь!» — крикнул я на всю силу легких, надеясь, что от такого усердия сознания я не потеряю. В квартире повисла тишина, а трое мужчин уставились на меня. «Если ты выйдешь за дверь, то упустишь последний шанс!» «О чем ты?» — удивился немец. Впрочем, кажется, я начинаю...» «Какой к черту шанс?» Грива черных волос показалась в комнате. «Нет у меня больше шансов, понял? Ни одного!» Я снова попытался начать объясняться сыщик. «Элен, сядь!» – потребовал я, понимая, что девушка может все испортить. И сыщик может испортить тоже. Поэтому мне надо было начать рассказ раньше. Мне тоже нужно кое-что рассказать до того, как ваш Шерлок выдаст свою версию. «Это вы были в отеле?» – спросил я у Быкова. «В отеле?» «Нет, я...» «Отлично, тогда бы я хотел...» «Буду ж нет!» – вспылил сыщик. «Я не за этим шел сюда, чтобы мне затыкали рот!» Я не выдержал и встал с дивана, упираясь, однако, голенью в подушки. «Это, мать твою, моя квартира, и мне все равно, кто ты такой, но в моем доме я решаю, что делать и кому и когда молчать!» Мы сверлили друг друга глазами пару секунд, Благо мы оказались с ним почти одного роста. Немец несколько раз ударил в ладоши. «Чудесная сцена! Формально это квартира ежей, конечно же!» Миролюбиво продолжил он. «Однако, Максим прав. И чтобы ты не хотел сказать мне, Алан, законы гостеприимства, особенно среди своих, нарушать не стоит!» Сыщик закипал, как чайник. Он озирался по сторонам, но сесть ему было некуда. «Спасибо, Дитер. Я хотел начать издалека, но боюсь, что твоего сыщика разорвет от нетерпения. Поэтому сыграю на опережение. Прости, Елен, это правда единственный человек, который может тебе помочь». «Я уже поняла», — мрачно проговорила девушка, занимая прежнее место на диване. «Хорошо, если у меня вообще останется хоть что-то». «Останется, не переживай. И на лечение, и еще на что-нибудь останется». «Да о чем ты вообще толкуешь?» Алан сложил руки на груди и надменно смотрел на нас свысока. «О том, что у нас, то есть у Елен, есть десять миллионов, а у тебя нет, вот ты и завидуешь». Мне показалось, что девушка скорчила сыщику какую-то забавную гримасу и усмехнулся сам. Быков побагровел. — Это же огромные деньги, Максим, но... — немец откинулся на спинку стула. — Это деньги Апраксина, я понял. И это та самая девушка, которая увела их у тебя из-под носа. — Не совсем так, не у меня из-под носа. Граф не собирался платить, исправил я Дитера. «И что вы предлагаете сделать мне? Взять оттуда полагающиеся мне деньги?» «Там пятитысячные банкноты. Элен сказала, что их почти невозможно сбыть». «И ты прав», — Дитер задумался. «Верно ли я понимаю, что вам мои услуги больше не потребуются?» — воспользовался тишиной Алан. До его фразы все, кто находился в комнате, думали о своем. Немец о деньгах, я о банне и стремительно утекающем времени. Элен попросту чувствовала себя не слишком комфортно, а Карл, по его виду, трудно сказать, задумывается ли он вообще о чем-то. А теперь даже он смотрел на Алана. «О, нет-нет-нет, разумеется, вы мне еще будете нужны», — воскликнул немец. «Разве вы не слушали, что говорил мой друг?» «Слышал», – процедил сыщик сквозь зубы, «и не намерен верить его словам». «А я бы попросил довериться», – тут же ответил ростовщик и, уловив недоверие во взгляде Быкова, произнес. «Видите ли, он единственный человек, который смог очень результативно пообщаться с императорской семьей». хотя меньше недели назад не имел еще и документов. Теперь же у него под подушкой именной подарок от Сергея Николаевича Романова». «Как интересно!» — все тем же тоном ответил Алан, изучая меня. «Но я привык не доверять другим. Жизнь научила». Мне показалось, что он меня ненавидит, как минимум. Однако догадками можно заняться и позже. потому что сейчас важно было стряхнуть ворох проблем, навалившихся на меня. Ваши право, конечно же!» – немец хлопнул ладонями по коленям. «Но хочу обратить ваше внимание на то, что человек, имеющий десять миллионов и не способный выплатить при этом двадцатую часть в качестве долга, непременно вызывает вопросы. Вы не находите...» «Позвольте мне делать мою работу самому, господин фон Кляйстер». По-прежнему сухо, но без видимой ненависти ответил он. «Я понял, о чем вы говорите». Затем он чуть склонил голову, не протянув никому руки на прощание, и быстро покинул мою квартиру. «Он хорош», — сказал Дитер ему вслед. «Хорош, но грубоват». «Зато я уверен, что завтра или через день максимум он будет знать ответ». «Так что насчет денег?» – спросила Елен. «Вы сможете помочь?» «Ох, дорогая моя!» – ростовщик посмотрел на нее с таким сочувствием, словно жалел как родную. «Я мог бы дать вам даже в долг и не забирать его обратно. Так вы прекрасны!» Я не мог не заметить, этот человек умел красиво отказывать и делал это потрясающе эффектно. Но «Ну, поймите», — продолжал он тем же временем, «если я начну реализовывать такие суммы крупными банкнотами, то заинтересую влиятельных людей». «А как же тогда граф Апраксин мог воровать такими деньгами?» — ворвался я в их разговор. То другое дело. Это граф Дворенин. У него одного только имущества могло быть на десятки миллионов. В этой стране, если вы не знали, нет ни одного кусочка земли, который бы не принадлежал никому. Так государству принадлежит наверняка большая часть, или императорской семье, например, предположил я, и на меня тут же посмотрели, как на больного». Ты очень странный, протянула Елен. Взгляд немца говорил сам за себя. Для юноши, который кажется толковым и образованным, у вас крайне мало фактических сведений. Впрочем, это все из-за кровопотери. Я уверен. Ободряюще добавил фон Клейстер. Элен, позволите вас проводить. Девушка дернулась, но недоверчиво посмотрела на меня, а потом на внушительного Карла. О, я понял, вы боитесь, воскликнул Дитер. Тогда заверяю при всех, что ты, Максим, найдешь эту красавицу живой и невредимой у нее дома в любое время. Я не знаю, где она живет. Представление ростовщика меня позабавило, и Лен тоже расслабилась. Обманщиков я в гости не жду, высказалась она и, прихрамывая, покинула комнату. Так ко мне, что делать? бросил я вслед немцу, вывернувшись на диване так, что едва удержался на нем. Лечиться, Максим, поправляться. Он вернулся ко мне и присел на корточки. Я сожалею, но я правда не могу помочь этой девушке. Но то, что произошло в отеле. Уже громче произнес Дитер. «Вы мне потом все равно скажете. Будет полезно для общего дела». Он пожал мне руку на прощание и вышел. За ним молча проследовал Карл, и я остался один. Осталось время подумать, перераспределить время. Быть сможет, позвонить Подбельскому и узнать у него, что я еще не знаю об этом мире». Все казалось таким простым, и вдруг оплошность. Не знаю каких-то базовых вещей. Придется привыкать к новым правилам. Надо только их выучить. Я повернулся на здоровый бок, другой все еще соднило. Но чтобы выключить свет, все равно надо было вставать. Не мутило, не мотало. Можно хотя бы этому порадоваться. Я повернул выключатель и лег обратно. Но спать не хотелось. Я лежал на диване и пялился в потолок до тех пор, пока шея не затекла, а потом решил сменить положение. «Хорошо, что ты не спишь», — услышал я из темноты.